Глава 49. Справедливый конец. Как ни кричала подруга, когда увидела в руках знакомую коробочку с духами, как не крыла матом свою бывшую подругу, ничего ей не помогло. Через месяц сгорела от быстро прогрессирующей онкологии. А вот с ведьмой, сделавшей этот переклад, случилась странная оказия. Она вышла из дома, чтобы пойти в магазин, и не успела даже выйти за калитку, как сидящая на заборе сорока сорвалась с места и полетела прямо на нее. Ведьма с от неожиданности отшатнулась. Невесть откуда взялась и вторая, избила ее с нее шапку. — Да чтоб тебе перьев лишиться в самый крутой мороз! — крикнула ведьма вслед птицы и пригрозила кулаком. Тут первая сорока, как будто в отместку за угрозы, вцепилась ей в волосы и клюнула в теме. Потом обе сорвались и улетели. «Интересно, что за сороки? Магии на них нет. Но с чего это они налетели на меня так неожиданно?» — бормотала ведьма Настя, поправляя на голове шапку. Ее родовой бес молчал, обиделся, что она поступает не по правилам, не по роду. А тот, которого она призвала, на такую мелочь не реагировал. Мало ли, какие птицы прилетели. Получив несколько волосинок, которые принесли сороки, ворониха начала готовить то что задумала иван токарь дальний родственник бабыззины несколько лет назад решил готовить себе смену и его мастерство приносило ему хороший доход он был токарем с большой буквы к сожалению сейчас очень мало этих специалистов колледжи практически не учат этой специальности не престижная да и годы шли руки потеряли твердость глаза зоркость Вот и стал обращать внимание на свое окружение, присматривался, кому передать и знания, и оборудование. Его племянник женился на женщине с ребенком, мальчишка рос шустрым и смышленым. Когда Сашка заканчивал девятый класс, Иван подошел к нему и начал расспрашивать его о дальнейших планах. Оказалось, что Саша хотел поступать на кулинара, мол, всегда сыт будет, да и нравилось ему это дело. «Ты, возможно, и прав». Но я предлагаю тебе поступить в технический колледж, где изучают токарное дело. Мало того, я обещаю тебе помогать все время, пока ты будешь учиться. Специалистом тебя сделаю. У нас в районе один я умею точить и шлифовать. Да и оборудование у меня хоть не современное, но в хорошем состоянии. Понимаешь, почему-то у нас все девчонки в роду. Передать мастерство некому. Так что думай». А что тут думать? Саша согласился. Тем более дед показал, как он работает, какие детали может точить. Дед-то обещание сдержал, два года помогал материально, дома учил работать на своем оборудовании. Руки у парня оказались золотыми, поэтому передал мастерство, оборудование, да и клиентов дед Ваня в надежные руки. Саша женился рано, как пришел из армии, через год и женился, а через год стал отцом. Деньги зарабатывать стал хорошие, жить бы и не тужить. Но тут появилась Настя, старше Саши на пять лет. С виду никакая, смуглая, темноволосая, худая, как щепка. Столкнулась как-то случайно с Сашей, оценила его внешность, его одежду, одежду жены. Попросила Сашу посмотреть, что с замком не так на двери. Потом чаем угостила, почти насильно. И все, Саша вернулся сам не свой». Потом через три дня совсем ушел к Насте жить. Понимала и мама его, и жена, что неспроста ушел он к родственнице бабы Зины. Поэтому и отправилась жена к Воронихе за помощью. Взяли вещь Саши, взяли его фото. Тут и смотреть нечего, приворот сильный. Не может твой муж с собой ничего сделать. Воля его сломлена. Он будет ходить за этой ведьмой, как тень. Пока той не надоест, и она не выбросит его, как ненужную ветошь. Нужно будет снимать именно с мужа, но сейчас он прийти ко мне не захочет. Давай потерпи немного, потом приведешь. Думаю, ты сама увидишь, когда нужно вести». И начала ворониха наводить тоску на Настю, но так, чтобы та не поняла, что это магия. Да Настя считала, что она сильная и непобедимая. Подумаешь, какая-то ворониха. Родовой бес с ней работать перестал. Вернее, она перестала, так как у нее был более сильный помощник. Это она, думала, помощник, а на самом деле хозяин, и вертел ею, как хотел. Тому главное, чтобы ведьма побольше гадостей сделала, ведь уже перекос пошел сильный в этой местности в сторону темных. Она ведь не только работала при помощи темных сил, она нарушала все законы. Правда, в последнее время какая-то тоска ее брала. Все смотрела на проходящие поезда, и хотелось ей собраться и уехать далеко-далеко отсюда. Бес сердился на нее, угрожал всякими карами, но она его не слушала. Сашка уже надоел хуже горькой редьки, прямо как щенок больной, придет, сядет в уголке, смотрит на нее и облизывается. Фу, работать перестал, говорит, руки дрожат, а значит денег не приносит, а без денег он ей не нужен. В общем, нужно было куда-то Сашку отправить, пусть хоть под поезд бросится, достал он ее. Ну, или самой туда. Все чаще ее посещали странные мысли – уйти куда-то, уехать на грузовом составе куда-нибудь, подальше отсюда. Как все надоело ей! Бес требовал принимать людей, грозил немыслимыми карами, но пока только грозил, а ей хотелось свободы. Откуда пришли эти мысли, и сама Настя не понимала. Потом появился родовой бес, которого бабанина недавно умершая, передала вместе с даром. «Настя, остановись, на тебе порча!» — Мы с тобой все уже выяснили. Уступил ты место более опытному, так и катись к другим. — Я и покачусь, Настя, и я тебя предупредил. — Пошел вон. А через два дня Настя пошла смотреть на поезда. Уж очень ее в тот день тоска обуяла. И как-то так получилось, что захватила ее потоком воздуха и затянула под колеса состава. Осталось от нее пятно мокрое. А душу сразу забрал себе, как добычу, ее хозяин, с которым она составила договор. А тут и хранитель Воронихи объявился с претензией, мол, Анаде самовольничает. «Это я самовольничаю. Я, что ли, ее заставляла нарушить договор? Это вы резину тянете, работать не хотите, мне уже которого человека спасать нужно. Или для вас человеческая жизнь ничего не стоит, и вы хотите сказать, что они сами себе наказание призвали? Несправедливо это». Не тебе решать о справедливости, ты сама знаешь. Но на то я и твой хранитель, чтобы тебя защищать, оберегать и помогать тебе. Дар, который был отдан Насте, после ее смерти перейдет к их родне. Мы проследим, чтобы новая ведьма работала по правилам. Тогда равновесие восстановится». Конечно, Саша после смерти Насти и сам хотел на себя руки наложить. Настолько сильным был приворот. Он даже после смерти ведьмы работал. По совету воронихи, мама Сашу напоила отваром травы и привезла на соседской машине к бабушке спасать. Чистила ведьма Сашу долго, лилась черная жижа после того, как он трижды выпил заговоренную воду. Хорошо помощник помог и хватило сил до конца провести чистку. А потом Саша сутки отсыпался, а с ним и бабушка отдыхала, зато спасла человека от неминуемой смерти. Новый год прошел без потрясений. Аня выступила в платье, которое сшила своими руками, почти. Ярослав платье оценил. Ведь и он выступал на утреннике, правда, в роли медведя.